Андреяныч, двигать надо сегодняшний день, вон оно как. А кто должен двигать? Какая сила? Степан, а ты и другие фронтовики с нами всеми вместе. Кем уходил Степан в армию? Трактористом. Кем возвернулся? Майором. А на чьи денежки поднялся он до майора? На народное. Так или не так? Так почему же мы должны теперь ему поблажку давать? — Оно... — Ну вот что, — поднялся Егорша, — пора ехать. Закончив сборы, перекинул через руку брезентовый дождевик, осенив грудь размашистым крестом, Егорша, в сопровождении сморкавшейся в передник жены, братьев и мамонта Петровича Головни, вышел из дому к воротам ограды. И каково да было его возмущение, когда по ту сторону открытых Настя ворот предстала перед ним исхудалая рыжая лошаденка в довольно потрепанной сбруе. Насмешка или как? В груди и горше забурлило, он шумно перевел дух. Кресты на поднялись и звякнув пустились. Кого ты запряг, а? — Разуй глаза, увидишь, сама Венера. Да не она же это! Если бы тебя на соломе держать месяца три, ты бы, Андрей Яныч, Богу душу отдал, а не то, что нарядился бы вот так в предбывший мундир. А Венера выжила, да еще тебя повезет и обратно возвернет с будущим председателем. Вот он пускай полюбовится, да чего довели коней. Срамота! А че ты девишься? «Кого срамишь, будто ты есть уполномоченный? Вспомни! Когда выбирали Лолетина, Павла, разве мы не говорили мужикам, чтоб не голосовать? А вы, которых больше оказалось, вы что, не наше дело?» «Что ты мне суешь, Лалетина? разозлился Егор Андреянович. «Я его же председателем выдвигали!» Можно отпихнуться, Егорша, можно, не голосовать и баста, не подать ни одного голоса. Тебе, пожалуй, не подадут, — угрюмо заметил Егор Андреяныч. Не стращай, Егорша, на такие страхи головня видывал, а все жив, взгляд надо кидать шире. Суют негожего, погодите, мы его, мол, знаем, он с какой стороны, и под зад ему, под зад. Головня пнул ногою, словно дал под зад председателю, развалившему колхоз. «Э, балаболка!» — плюнул Егор Андриянович, «Уж больно ты идейный. Только почему это тебя идейного в партии не восстановили?» Мамонт Петрович потупился. «Крыть-то нечем». «Ну ладно, Петрович, не серчай». «Я это не со зла», — помягчел Егорша. «Но у тебя же есть еще на конюшне Юпитер...» «Два Марса. По что их не запряг?» «На Марсе Аркадий Зыряну уехал в МТС. Второй Марс — трехлеток. У трактористов в бригаде не возьмешь. А Юпитер-то? Юпитер где?» «Под самим Павлухой Лолетиным. Есть на личности Венера. Ее и запряг. А если бы тебе подать Чалова астероида или там Саврасова Плутона, ты бы до Паскотина не доехал. — Определенно. Ты вот прикипел в тайге на пасеке, мастеришь у себя под навесом ульи, а нет того, чтобы прийти на конюшню, докинуть взгляд, что и как. — Егорша покачал головой. — Стыдобушка-то какая, господи! Отвозил я Степана на колхозных рысаках, моментом чались до Минусинска. А встречать приеду? На ком? Внизу под яром бьются волны. Теплоход недавно отчалил от берега. Черная толстущая коса угольного дыма стелется над протокой, резко выделяясь на зелени обширного острова. Степан стоит на берегу пристани и смотрит след уходящему теплоходу. Была агния, была юность... Трактор СТЗ, потом армия, Ленинградское военное училище, Пинский фронт, линия Маннергейма, первое знакомство с дотами и дзотами, как бы перенесенными из учебных классов в натуру. Потом мирные передышки и вдруг гром Великой Отечественной войны. отход на восток, Днепр, чудный при всякой погоде, Битва за Смоленск, декабрьское победное сражение за Москву, минные осколки, госпиталь в Саратове и снова фронт, и еще раз Днепр, хатка учительницы Агриппины Павловны и фронтовая любовь к девчине, фельдшерице Миле Шумейки, тревожной, с опасностями, со смертью рядом. Где теперь Шумейка?» Степан хмурит метелки черных бровей, задумчиво смотрит на лоно мутных вод, прислушивается к воркующим всплескам. — Мальчонкой приходилось бывать здесь, отсюда и в армию меня провожали, — вспоминал Степан и как-то сразу увидел себя не теперешним Степаном-майором, демобилизованным в запас, а парнишкой Степкой, несмышленышем. Тогда он впервые увидел пароход в Минусенске, стоял вот на этом же берегу со своим дружком Демкой Боровиковым, и они нюхали дым парохода. Именно нюхали! Настойчиво, неумолимо минувшее, печальное и радостное воскресало в памяти Степана в картинах, лицах, днях, врезавшихся в памяти, подобно золотым паутинам, в кварцевую породу. С этого берега уехал Степан когда-то в армию с призывниками, и где-то вот здесь, помахивая Степану белым платочком, плакала на взрыв Агния, которой он и полюбить-то не успел. Степан тогда подумал, что Агния не прощается с ним, а отмахивается, как окаянного, и все-таки в памяти остался белый, трепещущий на ветру, далекий платочек. «Все перемерится, мука будет», — подумал Степан, теребя бровь. На попутной машине добрался он до Каратуза, а дальше пошел пешком по пыльной дороге, четко, по-армейски печатая шаг. Кое-где шоссе подновили, засыпали гравием, и все-таки каждый куст был знакомцем, каждая тропка — подружкой юности. Пока шел до переправы на Амыле взмок. Невелика тяжесть, чемодан да рюкзак за плечами, а выжимает испарину. День-то поднялся жаркий, знойный, с сизым маревом над тайгою. В полувыгоревшей траве по обочине дороги густо стрекотали кузнечки, Пели на все лады неугомонные птицы, славя погожий день. Паром стоял у берега, причаленный к желтому, свежевыстроганному припаромку. Старый-то, видно, сгнил, либо снесло весенним паводком, — подумал Степан. из замыла несется голос. — Подайте, паром! Место избушки паромщика Трофима, где когда-то давно Степан провел долгую ночь в ожидании попутчиков, ныне стоял пятистенный дом. Густо пахло нефтью и бензином. Степану почему-то жаль стало избушки паромщика. Жаль топольника, тени которого он когда-то пролежал до вечера. А из-за омыла будоражит призывный голос. «Подайте паром!» «Наверное, парень вроде Андрюшки», — думает Степан. «Какой он теперь Андрюшка?» «Ах, ее, настырная головешиха! Говорила же, не подам лодку! Так на тебе, кричит окаянная душа, будто подрядила меня в перевозчике!» К Степану подошел медлительный сутулый старик в брезентовой короткой тужурке, попыхивающей вонючей трубкой. Степан узнал бородача. Это был тот самый Трофим, у которого он когда-то ночевал в избушке.